Небо было уже темно-голубое. «Дай мне распятие!» — крикнул я Клодии, щелкнув кнутом. «Есть только одно место, куда мы можем сейчас поехать». Карета резко развернулась. Клодия опрокинулась на меня. Мы поскакали к деревне. Я смотрел вокруг со странным чувством. Туман поднимался меж бурых деревьев. Воздух был прохладен и свеж.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 Я наткнулся на что-то теплое, пульсирующее, и крепко сжал пальцы. В лицо мне дохнул сырой, холодный воздух. Темнота вокруг стала сгущаться. Словно ледяной мрак из черной дыры в камине заполнил комнату, и она исчезла. А я пил из нескончаемого источника теплую кровь, которая текла в мое горло, к моему бьющемуся сердцу по венам.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 Не то, что запомнилось в последнюю ночь при пожаре, а лицо листата в другие ночи, и особенно в последний вечер, который он проводил с нами дома, лениво перебирая пальцами клавиши спинета, склонив голову на бок. Слабость, скорее умиротворяющая, нежели мучительная, охватывала меня. Я видел, к чему приводят эти мысли. Я хотел, чтобы листат был жив. Он был. Единственным настоящим вампиром, которого я смог найти. Мысли Клоди были куда более практического характера. Она вновь и вновь заставляла меня рассказывать о той ночи в Новорлеанской гостинице, когда она стала вампиром. И который раз тщательно анализировала этот случай, пытаясь найти ключ к разгадке, от отчего существа, встреченные нами на деревенских кладбищах,